Глава 74. Лея. В аэропорту нас ждал таксист. Он отвез нас в квартиру, где нам предстояло провести следующую пару месяцев. Помог распаковать вещи и передал Акселю ключ, полученный от Ханса. Затем он ушел, а мы остались стоять посреди улицы. Глядя на свинцовое небо, и рассматривая старое здание в османском стиле. Аксель открыл дверь, и я последовала за ним. Здесь был лифт, видимо, доисторический, с табличкой Цане не марш что, судя по висячему замку на двери, должно было означать, что он не работает. Лестница была узкой и темной, но я почувствовала трепет, когда мы поднимались по ней таща за собой наш багаж. «Оставь сумки, если они слишком тяжелые». «Все в порядке», — ответила я. Мы поднялись на последний третий этаж. Аксель открыл квартиру и включил свет, после чего отошел в сторону. Я повернулась вокруг себя, рассматривая парящие полки, лепнину и розетки, расположенные вдоль них, и огромные окна. Лучи отражались от светлого деревянного пола. И меня удивило, как такая красивая квартира могла быть спрятана в таком ветхом на вид здании. Металлическая лестница, изгибающаяся вверху, вела на чердак, и я решила, что это будет мой кабинет. Я сняла тонкий пиджак и положила его на диван, а затем открыла три двери, за которыми скрывались ванная комната и две спальни. «Ты можешь взять ту, где кровать побольше?» — сказала я и перевела дыхание. Потому что до этого момента я даже не хотела думать о том, как тяжело будет видеть Акселя каждое утро, каждый вечер, каждый день. «Пожалуй, в этом есть смысл. Поудобнее спать и все такое, ну, ты понял. К тому же мне нравится вид из окон в другой». «Прекрасно», — ответил он, проходя мимо. Пока он переносил чемоданы в спальне, я воспользовалась возможностью подняться на маленький чердак. Я улыбнулась, обнаружив, что там уютно и чисто. Есть несколько открытых мольбертов, холсты и кое-какие материалы, хотя одного этого мне бы не хватило. Я услышала шаги Акселя позади себя. «Ух ты, какое хорошее освещение!» «Идеальное», — согласилась я. Он открыл окно. И свежий воздух наполнил мою новую студию. Я удовлетворенно вздыхала, осматривая каждый уголок, и по мне бежали мурашки от предвкушения, потому что не терпелось поскорее устроиться здесь и приняться рисовать, часами смотреть на улицу и отпускать себя, не думая ни о чем другом, укутавшись в эти стены. Ты довольна? Очень. Да. И нервничаю тоже. Давай мы посмотрим на это позже, когда будет больше времени. До встречи с Хансом меньше получаса, и я надеюсь, что это место недалеко отсюда, потому что понятия не имею, где мы находимся. Мы вышли на улицу. Ветер был холодным, и еще более холодным он казался в сравнении с мягким климатом, к которому мы привыкли. На нас была лёгкая, удобная одежда. Пока мы шли по навигатору, Я думала, что нам придется купить теплых вещей, если только внезапно не установится хорошая погода. Ресторан, в котором мы договорились встретиться с Хансом, находился недалеко от квартиры, всего в нескольких улицах от знаменитого Мулен-Руж, рядом с богемным районом Монмартер. Фасад Ле Жарден донфас был выкрашен в зеленый, а внутри царил прованский уют. Седовласый мужчина с выразительной улыбкой встал, как только мы вошли, и они с Акселем коротко обнялись. Затем Ханс посмотрел на меня и неожиданно расцеловал меня в щёки. — Приятно познакомиться с тобой, Лея. — И я рада встрече с вами, Ханс. — Можешь отбросить вот это «вы»? — Я все еще чувствую себя молодым, — пошутил он. — Пойдемте, я заказал в столик. Что вы желаете выпить? Заказать бутылку вина. Мы согласились, устраиваясь поудобнее. «Как долетели?» — спросил он. «Прекрасно, хотя я до сих пор не знаю, который час», — ответил Аксель, заставив его рассмеяться. «Квартира потрясающая, и студия тоже, правда ли?» «Она чудесна, мне нравится свет». «Здорово, в этом и был весь смысл». Мы заказали салат, и я сосредоточилась на своих мыслях, пока они говорили о галерее в Байрон-Бэй и наших планах в Париже. Для начала мы должны были посетить вечеринку в художественной галерее в конце недели. И, судя по количеству предложений, сделанных Хансом, нас ждал плотный график. Когда Аксель отошел в туалет, Ханс задумчиво посмотрел на меня, и я немного занервничала. Так значит, искусство в некотором смысле в крови. Я склонила голову к плечу, удивленно глядя на Ханса. «Ты знал моего отца?» — спросила я. «Да. Я приобрел кое-какую его работу много лет назад. У него был талант. И у твоей матери тоже. Хотя, возможно, она не была так увлечена миром искусства, как он, но когда она прикладывала усилия...» Он теребил салфетку между пальцами. «Тебе не стоит нервничать, Ле. Я верю в твои возможности, едва ли не больше, чем ты сама. У тебя здесь все получится». «Хотела бы я в это верить», — улыбнулась я. «Что тебя беспокоит?» А «Все. Новизна, люди, язык». Ханс сочувственно посмотрел на меня и изогнул брови. «Моя мать была австралийкой, а отец — французом. Поэтому большую часть своей жизни я провел в разъездах туда-сюда. Говорю, поверь мне, все, что тебе нужно знать в первые несколько дней здесь, — это как приветствовать людей. Аксель сел рядом со мной и улыбнулся. Парижане любят здороваться. Очень. И очень специфическим образом. Видите ли, по понедельникам и вторникам предпочтительнее говорить бонсемен. «bon По средам и четвергам — бон фантасимен, а по пятницам — бон уикенд. Я рассмеялась, потому что это почему-то показалось мне невероятно забавным. И в каком-то смысле напряжение, охватившее меня с тех пор, как мы оказались в Париже, внезапно рассеялось. Я записала эти выражения на салфетке, а Аксель не переставал надо мной подтрунивать. Дальше я просто наслаждалась обедом не думая о своих страхах, смогуя десерты и слушая байки, которыми развлекал нас Ханс.